Сцена четвертая. Комната в доме Леонато Входят Геро, Маргарита и Урсула. Геро, милая Урсула, разбуди, пожалуйста, Беатричи. Урсула, сейчас. Геро, попроси ее прийти сюда. Урсула, хорошо. Уходит. Маргарита. Знаете ли, мне кажется, другой воротничок будет лучше. Геро, нет, я уж этот надену. Маргарита, право, этот не так хорош. Вот вы увидите, и сестрица тоже скажет. Геро, Сестрица помело, а ты другое. Я надену непременно этот. Маргарита, накладка это чудо как хороша. Если бы только волосы были хоть на одну мысль потемнее. И платье превосходнейшего покроя, уж поверьте мне, Я видела хваленое платье Миланской герцогини. Геро, говорят, оно просто прелесть. Маргарита В сравнении с вашим просто ночной капот. Золотая полосатая материя, обложенная серебром и вышитая жемчугом. Рукава двойные, вокруг оборки на голубой парче. Но что касается вкуса и красоты покроя, то ваши в десятеро лучше. Геру. Дай-то бог, чтоб весело в нем было. Мне что-то ужасно тяжело на сердце. Маргарита. Скоро будет еще тяжелее мужчина, не перышка. Геру, как тебе не стыдно? Маргарита. «Чего? Что я высказала честную мысль? Разве жениться нечестное дело? Хоть бы и нищему. И разве будущий господин ваш нечестный человек, даже еще и не женившись? Вам, кажется, извините, хотелось, чтобы я сказала муж? Дурная мысль не извращает правдивого слова. Я никого не хотела обидеть». «И что ж в этом худого? Муж не перышко. Ведь это сказано о законном муже и законной жене. Иначе он, конечно, легче пуха». Вот спросите хоть у Беатричи. Входит Беатричи. Геро, здравствуй, сестрица. Беатричи, здравствуй, милая Геро. Геро, здравствуй, милая Геро. Геро, это что значит? Что за болезненный тон? Беатричи, так, ничего. Кажется, я спала со всякого другого тона. Маргарита, перейдите в плясовую. Спойте, например, «Свет любви», а я протанцую. Беатричи. Да, свет любви для вас. Будь только муж, а о потомстве уж вы позаботитесь. Маргарита. Вы говорите непозволительные вещи. Беатричи. Скоро пять часов, сестрица. Тебе пора бы уж быть готовой. Право мне что-то нехорошо. Ох. Маргарита. О ком то О А О коне или о красавце? Беатричи. а буквика. «К» которую начинаются все эти слова. Маргарита, если с вами не совершилось чудесного превращения, так нельзя держать пути по звездам. Беатричи, что ты хочешь этим сказать? Маргарита, ничего. Да исполнятся сердечные желания каждого. Геро, вот эти перчатки прислал мне граф. М -м, как прекрасно пахнут. Беатричи, у меня нос заложен, душа моя, ничего не чувствую. «Как тяжело!» «Маргарита». «Девушка и тяжела?» «Сильно, должно быть, простудилась». «Беатричи». «Ах, боже мой, давно ли ты пустилась в такие тонкости?» «Маргарита». «С тех пор, как вы их оставили?» «А что, разве остроты мне не идут?» «Беатричи». «Не знаю. Что-то незаметны. Ты бы приколола их к шляпе». Ах, «Право, я нездорова». «Маргарита». Приложите к сердцу припарку Искардиус Бенедиктус. Превосходное средство от стеснения в груди. Геро, как шипом уколола. Беатричи, Бенедиктус? Почему же именно Бенедиктус? Ты на что намекаешь этим Бенедиктус? Маргарита, намекаю и не думала. Я просто говорю об известном растении. Вы думаете, может быть, что я считаю вас влюбленной? Нет, уверяю вас. Я не так глупа, чтобы думать, что вздумается. Не хочу даже думать, что может вздуматься. И право, хоть думай, не думай, а никак нельзя подумать, что вы влюблены. Или можете влюбиться. Вот и Бенедикт. Что он теперь? Клялся, что никогда не женится? И вдруг? Наперекор своему сердцу растаял, как сахар. справитесь ли и вы? Не знаю. Только, кажется, вы смотрите такими же глазами, как и все другие женщины. Беатричи. Куда это ты метишь? Маргарита, не мимо цели. Урсула возвращается. Урсула, пожалуйста, сударыня, принц, граф, сеньор Бенедикт, дон Жуан и все почетные жители города собрались проводить вас в церковь. Геро, помогите ж мне одеться, милая сестрица, милая Маргарита, милая Урсула. Уходят.